Герой Акир изображается как вельможа, которого обвинил в краже клеветник, его собственный племянник. Царь приказывает казнить Акира. От этой ужасной участи его избавляет старый друг. Впоследствии царству угрожают враги, и именно Акир спасает всех своей мудростью. Он не держит зла на царя но наказывает своего племянника. Мораль — не рой другому яму, сам в нее попадешь. Совершенно другая природа у вымышленной биографии Александра Великого, одной из самых популярных повестей позднего эллинистического и раннего средневекового периодов. Русский перевод Александрии появился, видимо, в XI или XII веке. Полной рукписи до нас не дошло, но части повести были включены в древнерусскую компиляцию всемирной истории, известную как «Греко-римские хроники». Смотрите раздел 10 ниже. Истрин. Александрия русских хронографов. Москва. 1893 год. Совершенно отдельно от книжной византийской традиции стоит греческая народная поэма «Дигенис Акритас» — эпос о византийском воине из Анатолии, защищающем христианство от ислама. Поэма была создана в X веке. В русском переводе она появилась в XII под названием «Девгениево деяния». Перевод выполнен в великолепном стиле, напоминающем стиль слова о полку Игореве. Можно предположить, что автор слова был хорошо знаком с Деянием. Спиранский. Девгениево. Деяние. Как показывают славянские переводы, оригинальная русская литература в значительной степени следовала византийскому образцу. Однако было бы ошибкой заключить из этого, что русские авторы не показали собственной творческой силы. Напротив, некоторые из них достигли самых вершин литературного искусства. В жанре дидактической церковной литературы и гимнографии Одним из самых популярных авторов был епископ Кирилл Туровский. И в гимнах, и в своих поучениях он проявил незаурядное литературное мастерство, несмотря на его пренебрежение традиционной риторикой. В житейном жанре повесть неизвестного автора о страданиях святых Бориса и Глеба возможно лучшая с точки зрения литературной техники. Но митрополит Иларион, возвышается над всеми не только по содержанию своих произведений, но и по их форме. В своем «Слове о законе и благодати» смотрите главу 3, раздел 5, он показал себя одним из истинно великих мастеров искусства риторики. Слово великолепно по композиции, а каждая деталь в нем — драгоценный камень высокого достоинства. Иларион использует самые разнообразные средства художественной выразительности – символический параллелизм, метафоры, антитезы, риторические вопросы и тому подобное все это с прекрасным чувством меры. В светской литературе русские проявили склонность к историческому жанру. Повесть временных лет – Смотрите раздел 10 ниже. Это и исторический научный труд, и собрание исторических рассказов. Каждый из этих рассказов имеет целью подробное изложение описываемого события, и многие из них, конечно, таковы и есть. Но в то же время многие рассказы имеют и высокую художественную ценность, а в некоторых вымысел без сомнения превалирует над фактом. Среди исторических и псевдоисторических сообщений, включенных в повесть, находим, например, повествование о походе Олега в Византию, о месте Ольги Древлянам за убийство мужа, так называемую Корсунскую легенду о крещении Владимира, историю ослепления князя Василько,